д ж е д а д ы Толкути бог множеств, толкути повелительно стоящих митингов. В то воскресное утро ровно в семь часов дух Бога опустился в полную силу на широкий старый Джедадский выставочный комплекс, куда всего год назад велел пророку доктору Оге Моисею. перенести пророческую церковь церквей х р и с т о в о воинства. Через несколько часов зал набился под завязку. Даже п а л к и и камни сказали бы, что да. В деле сборищ никто и никогда. т о л у к у т и ни одна партия или политик, т о л у к у т и ни один центр власти, т о л у к у т и ни один музыкант, т о л у к у т и ни один праздник, т о л у к у т и ни одни похороны, т о л у к у т и ни одни протесты. т о Лукути даже ни один кризис не собирал массы так, как собирает массы сам Бог. Служба началась как обычно с пылом. Паства, известное как воинство, объясняло любопытствующим прохожим, что этот п ы л о жар в отличие от церквей похуже ничтожных, где программа начинается со смехотворной энергии дедушек черепах, только чтобы, если повезет, постепенно всплеснуться в разные моменты. Пророческая церковь в церкви Христова воинства проходит просто на одной передаче от начала до конца, то л у к у т и е на верхней передаче в о и н с т в о м л а с к о в о называемый "огонь-огонь". И это говорили они благодаря ошеломительному присутствию Бога, которое чувствуется стоит ступить к о п ы т о м лапой или ногой на священную землю. Чувствуешь, г е р ц о г и н я чувствуешь особую энергию. Мы воинство зовем ее огонь, огонь. Веришь ли, нет ли? А не почувствовать ее нельзя, сестра. Это сам Бог, он здесь. Конан д ж е в е л е Если бы мы сидели впереди, говорю тебе, герцогине, ты бы ее ощутила хорошо, хорошо. Конан д ж е в е л е Верно. Если бы мы сидели впереди, мы бы даже с тобой не беседовали, говорила с нескрываемой радостью привлекательная овца в большой красной шляпе, с к р ы в а в ш е й половину ее морды, агрессивно подталкивая кошку по соседству. Эту овцу, которой приходилось кричать, чтобы ее услышали, прозвали Мать Божья, толкуте в честь ее перворожденного сына. Бог знает. Она говорила с наглой помпезностью, присущей истинным воинам, потому что среди прочего пророк, доктор о г э Моисей, никогда не забывал напомнить пастве, что если они не готовы гордиться славой своего Бога, громко и самодовольно похваляться своим мессией, то они явно недостойны опускать свои зады на священную землю. Толпа, словно только прибывает, да две ту кабаба, ответила герцогиня л а з и к е и или просто герцогиня для сокращения. Да две ту кабаба, сестра моего отца. Кошка обходила вниманием, как ей казалось полный вздор, чтобы ни нароком не задеть чувства своей подруги, но уже достаточно его наслушалась и подозревала, что чаша ее в е л и к о д у ш и я и с сякнет скорее рано, чем поздно. Как и овца, герцогиня была стара и чрезвычайно элегантна. Но то, как она, в отличие от овцы, то и дело вертела головой и глазела, качала той же головой с гортанными звуками, которые легко можно было принять за презрительные или неодобрительные, и хлопала по бедрам, выдавало в ней постороннюю и неверующую. А я что говорила на с т ь м а Просто т ь м а н же, о кокти канавы с о в е л е С нами не сравнится ни одна церковь в о всей этой д ж е д а д е даже церковь высокомерного апостола и з е к и и л я О когти к а н а ф а с о в е л е Здесь. Кивала овца и лучилась улыбка й с г о р я щ и м и глазами. Они были соседками в тауншипе Лазикеи и знали друг друга вот уже больше пяти десятков лет, став настоящими сестрами. Тауншипы в Зимбабве, пригородные районы и районы в черте города в колониальный период сегрегированы со строгими правилами проживания. Ты так говоришь, можно подумать, рассказываешь о горе настоящих денег на своем счету в банке, сказала герцогиня. Но это только второе, что пришло кошке в голову. То, л у к у т и первое, что пришло кошке в голову, было И, видимо, этот самый огонь-огонь в воздухе, о котором ты болтаешь, заодно делает животных дураками. Но, очевидно, предпочла снова испить из своей чаши великодушие. Теперь пришла очередь матери Божьей не обращать внимания. Герцогине была не только посторонней и неверующей, но и той, кого пророк доктор О.Г. Моисей называл и к л е й м и л в пылких проповедях. жалости достойной языческой безбожной колдуньей, ведь кошка, что выдавали яркие бусы, п ы л а ю щ и е у нее на шее и запястьях, придерживалась местной религии, начала которой могла найти еще у своей пра-прабабушки Номку б у л в а н е Нкалы, целительницы и медиума. Мать Божья надеялась ради покоя, что сегодня Ее многословный пророк не вспомнит одной из своих самых излюбленных тем. И ты говоришь, Матерь Божья, что даже в такой толпе сумела разглядеть Симиса? – спросила кошка, толкути, вспоминая свой истинный повод прийти в церковь, где в другое время ее бы ни за что не увидели. Именно так, но только потому, что она обходила ряд за рядом в том самом красном платье, как в последний раз, когда мы видели ее в Лазикеи. носила фотографию с собой и с у д ь б о й спрашивала: вы не видели мою дочь? Нужно было толком с ней поговорить, м а н и Герцогине. м а н и мне. Но я настолько увлеклась проповедью приезжего нигерийского пророка, что вспомнила об этом уже, когда Семиса давно пропала из толпы. Ответила с искренним раскаянием овца: что ж, молоко уже пролито, Мать е р Божья, плакать по нему поздно. А этот нигерийский проповедник, о котором ты говоришь, он приехал из самой Нигерии только чтобы выступать здесь, Ндже? Пророк, герцогиня, а не проповедник. Пророк. Тот знаменитый, который на одной свадьбе не только превратил воду в вино, но и хлеб в торт, когда торты кончились. Может, ты помнишь о нем говорили во всех новостях. Его сопровождал, как без е г о Тот богатый апостол из Малави, который живет в Южной Африке. Произнесла герцогиня, склонив голову и разглаживая усы. Если думаешь, что здесь сейчас толпа, видела бы ты, что творилось тогда. Мать е р Божья светилась от гордости, словно та толпа пришла ради нее одной. Лично мне хотелось бы видеть, как белые в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, в Берлине собираются толпами. Такого же размера ради нашей африканской религии и заодно говорят на африканском языке. Вот, Матерь Божья, что мне хотелось бы видеть. Только этендже, не больше. Матерь Божья не обратила внимания на подругу, но у нее все же промелькнула мысль, от которой она склонилась, залезла под стул, порылась в сумке в поисках флакона с маслом для помазания и промокнула лоб. Телукути мысль. От которой мать Божья склонилась, залезла под стул, порылась в сумке в поисках флакона с маслом для п о м а з а н и я и промокнула лоб, была в том, что если верующие в традиционные религии и в самом деле дьяволопоклонники, как говорит пророк, то она не нароком пригласила на священную землю сатану и слушает сейчас вовсе не свою подругу, а выпрямившись. Овца даже как будто заметила темный нимб над головой кошки, которого не замечала раньше, отчего снова склонилась, залезла под стул, вытащила флакон и еще раз промокнула лоб маслом для помазания. Безбожные! Да две тукаба! б а У язи я не знала, что и м и г о д о й еходит в церковь. Уж этого я не знала. сказала герцогиня у Язи знаешь и м и г а д о и е тощие дворняги казалось она обращается к спутнице но толстые колючки в ее голосе и то как пара сидящих перед подругами псов развернули головы то л у к у т и будто их укололи выдавала что они и были ее аудиторией Если п с о в и удивило, что ту ч у ш ь за которую глупцов ждали укусы, побои и даже поездки в тюрьму, г о в о р и т всего-то старая кошка, то их невыразительные жесткие взгляды и каменные морды ничего не выдали. Они просто смерили ее взорами, не двигаясь ни глазами, ни головами, а потом, также внезапно, как развернулись к ней, отвернулись обратно. Я имею в виду, они так старательно терроризируют, избивают, и проливают кровь по улицам всей д ж е д а д ы что можно подумать, поклоняются дьяволу. Ты слышала, мать Божья, что они сделали с сестрами исчезнувших на д ж е д а д с к о й площади, как чуть не выбили м а м л о в у глаз дубинками. А теперь Нампала, вот они, делают вид, будто имеют о т н о ш е н и е к Богу, хотя даже им его написать не умеют. Нампала, вот. Герцогиня не скрывала своего возмущения, желая задеть побольнее. Один пес развернулся со зловещим оскалом и сказал: "Бог, он для всех тетушка". И вы говорите о нашей работе? Она не связана с тем, какие мы есть. И чтобы вы знали, мы следуем приказам, как и любые работники. Прорычал пес и отвернулся. А герцогиня л а з и к и и Хот чуть и не упала в обморок от смрадного собачьего дыхания. Открыла рот для ответа, думая начать, конечно же, с того, что она этой уродливой дворняги никакая не тетушка. Но вырвался у нее странный смешок, и мать Божья пожалела, что привела свою подругу, ведь она отлично знала, что за этим необычным смехом следует. Да, тулукути. не меньше чем поток такой многоэтажной р у г а н и чтоб сам ее возлюбленным братьям во Христе придется пересесть. И кошка уже готовилась обрушить этот самый поток, когда, как показалось матери Божьей, не иначе как благодаря Божественному вмешательству, на сцену на задних ногах поднялся пророк доктор О.Г. Моисей, совершенно изумительный в белом костюме. т у л у к у т е он вдруг появился на десятках и десятках огромных экранов, расставленных по большому залу, чтобы его видели и слышали все глаза и уши. Толукуте заодно службу стримили в прямом эфире для тех воинов, кто по той или иной причине не смог присутствовать лично. а также, разумеется, для всех и в д ж е д а д е и во всем белом свете, кто желал почувствовать на себе прославленный огонь-огонь. Спаситель. И теперь, увидев Пророка, воинство аплодировало без остановки, пока Хряк не взмахнул белым платком, обрывая о в а ц и и Прежде чем начать сегодняшнюю службу. Я бы хотел воспользоваться этой благословенной возможностью и поблагодарить моего Бога Творца, моего Бога Искупителя, моего Бога Пастыря за то, что с м и л о с т и вился к д ж е д а д и в час нужды. Аллилуйя! Пропел хряк с т р а с т н ы м благозвучным голосом. Аминь! Загремело воинство в оглушительном режиме: огонь, огонь. Ибо Господь видел наши долгие страдания, о драгоценное мое воинство. Ибо Он понимал, что нам отчаянно нужны перемены, нужен новый путь, и усмотрел правильным дать именно то, что нужно, и именно тогда, когда это нужно, и когда мы этого ожидали меньше всего. Ибо Он отец, знающий потребности своих детей без постоянных просьб. Да, Господь мой отец, соответственно прислал Джедади Спасителя, потому что понимал, что его народ отчаянно нуждается в спасении. Аллилуйя! воскликнул Хряк. Да, Толакути. Его аллилуйю подхватили и запели м а т е р ь Божьи, вся масса собравшихся пока не задрожала сама земля. Тут пророк оглянулся туда, где под белым шатром сидели его жена, его помощники, важные гости, а среди них избранные д ж е д а д ы и новый центр власти. И поскольку в д ж е д а д е сда и еще одним да, одобрение харизматичного и знаменитого лидера главной евангелической секты значило не меньше, чем одобрение самого Бога, центр власти встал на задние ноги. Высоко в о з д е в л а п ы в революционном партийном салюте. По жесту пророка они сели обратно. Для меня честь и радость, о драгоценное воинство, представить вам н е с п о с л а н н о г о Богом спасителя Джидады, чтобы он обратился к вам собственными устами. Прошу, встречайте нашего особого тайного гостя, его превосходительство. будущего президента республики Джедады, вестника перемен собственной персоной, товарищ президент Туви радость Шаша, аллилуйя, Толукути ангел перемен, Толукути пророк нового устроения. Вдруг нежданно-негаданно, увидев новенького президента вблизи. т у л у к у т е в о и н с т в о как с ума сошло. Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, Туви, и Туви, обращавшегося к народу в своем новом качестве будущего президента Джидады только во второй раз. Невероятно тронул размер толпы, намного превосходивший п р и в е т с т в е н н ы е аудиенции партии власти, когда он только вернулся из изгнания. Он купался, то лукути нежился в любви, благоволении, поддержке, громе аплодисментов, пока не испугался, что у него лопнет сердце. Когда он наконец вспомнил поднять копыта в революционном салюте партии власти, воинство притихло. Позже многие будут говорить, что не узнали обратившийся к ним голос, что в тот день они услышали новый голос власти, то л у к у т и голос истинного спасителя народа. Мои дорогие джидадцы, не желая занимать время вашей службы, я пришел воплоти, чтобы пред очами Господа принести замечательные вести о новом устроении, новой джидади, новое устроение. New Dispensation. Политика, о б ъ я в л е н н а администрацией м н а н г а г в ы после переворота 2017 года. Чтобы п р и с я г н у т ь вам, чтобы сказать, что долгая, долгая, долгая и ужасно темная ночь этой страны в самом деле завершилась, и теперь мы восседаем на крыльях нового рассвета. И под сиянием этого нового рассвета, наконец-таки, начнется долгожданный путь в землю обетованную. Более того, если говорить откровенно, мы уже на него вступили, потому что Джидада о т к р ы т а для бизнеса и происходят грандиозные события. Ура, н о в о й Джидаде! Ура! заревела восторженная толпа. Ура партии власти! Ура! Ура единству! Ура, ура Богу, ура! Далой дьявола, далой, далой оппозицию, далой! Мои собратья джедацы, в скором времени вы обязательно увидите перемены. Среди них то, что я сам, Туви, всегда буду обращаться к вам напрямую через свой род. То есть вы не увидите, чтобы самка, известная как моя супруга, выходила выступать перед н а ц и е й якобы от моего имени, потому что в отличие от некоторых, кого здесь называть ни к чему, не только я, животное, у кого дома полный порядок, но и моя супруга, моя самка знает свое определенное богом место, и это место явно не на митингах, оскорбляя оскорблениями почетных гостей. а дома и в церкви, Аминь, Аминь, и наконец я никак не могу уйти, не сказав, что меня спас Бог, чтобы я вернулся, чтобы как спасать нацию, так и служить ей, Аллилуйя, Аминь. Как вы все знаете и все видели, темные силы во всю старались меня устранить, но им это не удавалось, раз за разом. И не удавалось только по той одной причине, что меня защищали защитники самого Бога. Даже когда мне пришлось спасаться бегством в изгнании, как вы все видели, я не боялся, ибо я знал, что нахожусь под Его защитой. Аминь, Аллилуйя. Итак, мои сограждане, мне нечего больше прибавить, кроме как хвала Богу. Не передать словами, как в изгнании, в глуши мне согрело сердце. Видеть по телевизору, что в тот великий день перемен в ы д ж и д а ь со всех мастей мирно и с не знающей равных дисциплиной собрались на улицах в рекордном количестве, чтобы сказать д о в о л ь н о чтобы сказать, что требуется новый лидер, чтобы сказать, что пришло время новой д ж е д а д ы И позвольте вам заявить, вы говорили вместе с Богом, ведь глаз народа ваш глаз, глаз Бога. Алилуя, л й Аминь. Мои сограждане д ж е д а д ц ы вы моргнуть не успеете, как д ж е д а д а проснется, а ки спящий лев и зарычит, ибо Господь указал явиться новый д ж е д а д и ибо мы уже живем в новом рассвете, новом времени. новому с т р о е н и и и все страны по всему миру услышат нас и затрепещут, и джеда да восстанет как радуга и вернет свое величие, и все живое, что ходит по земле, будь то на двух ногах, или на четырех ногах, или на дюжинах ног, или ползает на брюхе, узрит красоту этой радуги, и это с а м а я н а ш а джеда да распустится как цветок. и заполнит мир божественным ароматом. И устремится к невиданным великим высотам. Вновь по этим самым улицам з а с т р у я т с я молоко и мед. Деньги, настоящие джедадские деньги, а не деньги из других стран, будут расти в вашем собственном саду. Никогда, никогда, никогда вы больше ни в чем не будете нуждаться. И из-за ее ценности. этой Джедады вы и я поприветствуем ее свободными, честными и достоверными выборами. Более того, уже в следующем году мы проведем исторические свободные и честные выборы, чтобы новая Джедада поистине родилась с красивым родимым пятном справедливости и настоящей свободы. И потому я говорю вам своим р т о м готовьтесь, прошу. Готовьтесь к Ханаану, земле обетованной. Благодарю, товарищи. Благослови вас Боже и аминь. Спаситель поклонился и покинул подиум, т о л у к у т и выкатив грудь и размахивая хвостом с новообретенным авторитетом. Воинство совсем, совсем обезумело. Так близка была новая д ж е д а д а так ужасно близко, что даже чувствовалось ее дыхание на загривке. Они вопили, они визжали, они пели, они плясали, они скакали, они обнимались, они стукались головами и стукались задами, они рыдали. Потом в экстазе говорили на неведомых языках и молились так оглушительно, что с ближайших деревьев посыпались листья и фрукты. И Господь присутствовал в обширном старом Джиддатском выставочном комплексе. И Господь был велик в обширном старом д ж е д а д с к о м выставочном комплексе, и не считая герцогини и других пяти-шести неспасенных и в и д и м уже подлежащих спасению душ, Господа ощутил весь обширный старый д ж е д а д с к и й выставочный комплекс. е р е с ь Матерь Божья, но ну что это было? Прошу скажи, что я видела не то, что видела, сказала герцогиня. Но ну, ты действительно видела самого нового президента герцогиня. Я и не подозревала, что он придет. Но счастлива, что сама его увидела и услышала. Нгоба, ты не знаешь, сколько бессонных ночей я гадала. Правда, лишь старого коня больше нет. Нгоба, потому что сама знаешь, боялась, что есть, как когда о его смерти говорили в прошлом. но, видимо, его нет, нет, нет. Говорю тебе, я и не думала, что увижу второго президента при жизни. Я едва ли. Так ты зовешь этого глупца, этого преступника, этого геноцидника, этого круглого дурака президентом, Мать е р Божья? Никто не идеален, герцогиня, а кроме того, кто я такая, чтобы судить, когда нам велить не судить сам Господь? Старому коню пришло время уйти, и кто бы нас ни повел, теперь хуже уже не будет. Но Гоба, чего мы еще не видели в этой д ж е д а д е Ради чего оставлять старого коня во власти? Что он такого хорошего сделал, чего я не заметила? Мать е р Божья, я только говорю, что попрошу еду только, когда ее приготовят, потому что говорить мы можем, пока у нас р т ы не переползут на макушку. А у меня для этого нет ни сил, ни желания. Но сейчас я только скажу, что хочу, чтобы ты привела меня сюда снова. Быть того не может герцогине, как не может, если я об этом только что сказала. Ну и ну, хвала богу, хвала Авенезеру. Никогда бы в жизни не подумала, что доживу до дня, когда святой дух войдет в саму герцогиню л е з и к е и Вот так-так, Господь велик, просияла овца. А я разве сказала зачем, мать е р Божья? Я разве сказала зачем? Хаву, герцогиня. Хаву, ух ты! Я хочу вернуться сюда через год. К черту какой там год? Всего через пару месяцев. Приведи меня сюда после будущих выборов, которым вы все так радуетесь. Но почему после выборов, герцогиня? Потому что хочу посмотреть, будете ли вы еще говорить свои аминь, аминь, аминь, когда раскроете глаза и поймете, что Господь спас вас из огня до да отправил самое полымя. С удовольствием произнесла кошка. Мать Божья открыла было рот, но услышали они голос пророка. Податель благословений. Я вновь приветствую и благословляю вас о воинство Господа, правителя всех правителей, верховного лидера, суверена, освободителя освободителей, отца всех народов, защитника всех защитников. Пропел пророк и объяснил воинству, что спаситель народа и его делегация уже отправились дальше, выступать в церквях близко и далеко. О, драгоценное воинство, что мне явил отец мой Господь? Чему повелел случиться в этой новой д ж е д а д е нового устроения? Просто грандиозно, если цитировать одного знаменитого вождя, которым я весьма восхищаюсь и который меня вдохновляет. Я могу услышать грандиозно, о воинство, грандиозно! Скажите грандиозно во имя Христа, грандиозно во имя Христа. Нет, я имел в виду просто грандиозно, грандиозно. Бог явил мне скорую грандиозную славу Джидады. Аллилуйя. Амин. ь И во имя. Бога, моего Отца, я сим предрекаю процветание, о каком молилась Джидада; я сим предрекаю покоя, о каком рыдали наши матери; я вновь предрекаю свободу, за какую настрадались дети народа; я сим предрекаю хлеб с небес и реки молока, меда и кокаколы, по каким изголодались наши животы; я сим предрекаю Процветание столь славное, что улицы, дороги и небеса страны наполнятся пампам -пам пропавшими иммигрантами, которые наконец-то вернутся домой. Пампам -пам доверху. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Ибо это его слова. Не мои, о драгоценное воинство, звучат в послании к Филиппийцам 4.19. Засеките этот стих у себя в сердце. Я хочу, чтобы вы помнили его вечно. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом и Иисусом. Да, вы сами все слышали, а теперь скажите мне, чью нужду восполнит мой Бог? Какую, ответьте скорее о драгоценное воинство, всякую нужду нашу. Вот именно, прямо сейчас, когда вы тут стоите, мой Бог занят тем, что восполняет вашу нужду прямо таки на право и налево. Алилуя! л й Мы обретаем, но... Поднял теперь копыта Хряк и начал мерить сцену шагами, подрагивает припадка энергии. Но сперва у Господа сегодня особое послание для самок. Вот именно, мой отец хочет, чтобы сейчас я обратился только к самкам. Где все самки? Хряк остановился. И, загнув шею, уставил неподвижный взгляд в толпу. Слово б о ж ь е самкам. Как и в большинстве церквей д ж е д а д ы с да и еще одним да, то лукути самки составляли большую часть паствы. И теперь, услышав, что пророк обращается именно к ним, услышав, что у пророка есть послание для них непосредственно от Отца, Матери б о ж ь я как и все д о е д и н о й самки всех возрастов, п р е и с п о л н и л а с ь н е с к а з а н н ы м экстазом. Толукоть они улюлюкали, плакали, смеялись, пели и визжали. Герцогиня, увидев, как теперь ее подруга закинула голову, ее блаженное, как у невесты, выражение, слезы ликования на широких щеках, покрытых шрамами от кремов во имя религии, осветление шкуры давно ушедшей юности, Покачала головой, пробормотала: д о две тукаба", б а и сложила лапы на груди. Сегодня д ж е д а д а в разгаре сейсмических сдвигов о драгоценные самки. Аллилуйя, сказал пророк. Аминь. И этими сдвигами Господь нам показывает. Как показал на примере е в ы в э д е м с к о м саду, как вновь показал на примере Далилы и волос с о л о м о н а и затем вновь показал на примере жены Лота, и вновь показал на примере козни Аендорской волшебницы, как вновь показал на примере порочной царицы Изавели, как решил вновь показать нам здесь в нашей собственной д ж е д а д е сда. И еще одним да, пагубность, коварство, опасность безумной, безбожной самки, предоставленной самой себе. Аминь, пропел пророк. Аллилуйя взревело воинство. Талукути аллилуйя с перевесом баритонов, басов и теноров, поскольку самки уже затихли так. Будто их самих обратили в несчастные соленые столпы. Да, и если по какой-то причине вы не понимаете, если почему-то не можете истолковать Божьи откровения, обратитесь к своему соседу и спросите. Ответь мне о драгоценный воин, где сегодня отец народа и почему он больше не сидит там, где ему велел сидеть Господь. Пророк метался по сцене, расстегивая пиджак. Заревели подаваться и баритоны, басы и теноры. Да, самка не з н а в ш а я своего места, самка не з н а в ш а я рамок, самка не з н а в ш а я сдержанности, скромности и стыда, необузданная самка, самка не понимавшая, почему Бог создал сперва самца и почему она создана последней. Да не просто создано п о с л е д н е й а создано лишь из ребра, а не важной части тела. Самка, невнявшая слову Божьему, когда Он собственными устами велел самкам не править. Это самка, б р е д р е н одна единственная причина. Почему отец народа, благослови Господь его сердце, которое, как знают знающие, пеклось о нас, пока в его жизни не явилась ангелом тьмы самка, чтобы погасить свет его славы и сбить его со стези к судьбе? Да, этот вид. Эта разновидность, эта порода самки есть одна единственная причина, почему отца народа больше нет в центре власти, как предназначал Господь. Аллилуйя. б р е д р е н Люди. д в о е псов перед подругами развернулись как по команде. Телокути вывалив длинные языки. Они пронзили герцогиню Лазикен жесткими взглядами, ясно говорившими, и м е ю щ и е уши да услышат, и, донеся мысль без единого слова, ловко развернулись обратно. Теперь самцы встали на дыбы и колотили в грудь, и ревели, и басили, и гремели, и втаптывали землю в грязь. Основа сев, когда их утихомирил пророк. Сели они уже с видом надменных жирафи их цариц, т о л у к у т и с самыми прямыми спинами, широко расставленными ногами, головами вознесенными к небесам Бога, уверенные, что не запятнаны безграничным позором Евы и ее ничтожного рода. Да две ту кабаба, Матерь Божья, скажи, что этот блалихряк не стоит под жарким солнцем. И не говорит, будто д ж е д д а т с к и й переворот случился из-за несчастного детяти чуда. Блали, оскорбительное прилагательное. Неужто он не знает, что диктатуры, как пожирающие само себя ч у д о в и щ е всегда кончаются переворотами? – воскликнула в изумлении герцогиня. При этих словах загривки псов тут же ощетинились, но теперь они не развернулись. Не отреагировала и Мать Божья, с тем же успехом герцогине могла обращаться к камню, ведь ее подруга пока барахталась в глубокой реке стыда за грехи ее библейских матерей и сестер. Куда кошка не повернись. Куда ни упади ее взгляд, все самки также повесили головы. Да, толукути укрощенные, маленькие, съеженные, жалкие изюминки на солнце в сравнении с самцами, едва не взлетевшими со своих мест. Слушайте меня, аллилуйя, воскликнул пророк. Аминь. Вы можете подумать, будто нарушение заветов божьих касается только первой самки. Но позвольте вам сказать, нет, вовсе нет. Одна бедовая самка по натуре своей тащит за собой целое о с и н о е гнездо таких же. Видны они невооруженному глазу или нет? Алилуя, л й аминь. И по той же причине, когда у одной самки, к примеру, начинается течка, она возбудит других самок последовать ее примеру. Оглянуться не успеешь, как их уже целая нечистивая орда везде и всюду, когда уже не разберешь, что есть что, какая из них какая и что они будут делать вместе или по отдельности. Аминь, аминь. Да, запомните. А если не можете, то не волнуйтесь, Бог любит вас. Потому что послал сюда меня, как однажды послал спасти мир моего брата Иисуса, также точно Отец послал меня нести крест н а п о м и н а н и я Как я уже говорил, вы наверняка помните, как отряд голых самок ворвался на сцену прямо во время последней речи Отца народа. Я это видел, вы это видели, Господь это видел. Птицы это видели, палки и камни это видели, или я лгу? Нет, ты не лжешь. Голые самки, голые как язык, голые самки прямо посреди важного события, голые самки в присутствии детей, голые самки прямо перед стариками. Голые самки во время государственного мероприятия с почетными иностранными гостями. Голые самки перед тысячами глаз. Если было, что богопротивное в этой джедаде, да и еще одним да, то вот это богопротивно. Если вы когда-нибудь задумывались, что значит Богопротивно, о драгоценное в о и н с т в о задумываться больше ни к чему. Вы это видели, сказал Пророк, вдруг едва ли ненадломившимся голосом. Хряк возрел з на массы, и на морде его проступила такая печаль, что затих весь зал. Те, кто там был, говорили, что никогда еще пророческая церковь церкви х р и с т о в о воинства, да и любое собрание в Джидаде, сда и еще одним да, не слышала и не услышит такую тишину. Талукути, это была тишина, как перед чудом, тишина, как после смерти. И стоило воинству они задуматься, как они увидели, что взгляд их пророка смягчился. Затем увидели, как его глаза налились слезами. А затем не успели спросить себя, правда ли видят то, что видят, то лукути увидели, как их возлюбленный пророк разразился слезами. И пророк доктор Ог Моисей в о з р ы д а л как в о з р ы д а л Иисус. Да, талукути, пророк возрыдал по заблудшим голым самкам джедады, да еще одним да, избравшими, судя по всему, порочную стезю безбожие, и впервые в жизни увидев слезы пророка, самки из воинства вдруг, не зная, куда п р я т а т ь глаза, переминались так, словно стояли на украденных ногах, чьи владельцы только что пришли. а затем словно подготовленный хор все до единой застенали они не были сестрами исчезнувших нет они не были виноваты нет то лукути сами они не участвовали и не помыслили бы участвовать в этом предприятии да и в любом политическом событии как и учил пророк и все же они почему-то почувствовали соучастие связь с заблудшими безбожными сестрами исчезнувших Как знали о своей связи с грешными библейскими матерями и сестрами? И как только что их наполнял экстаз, как они ощущали себя невесомыми от Фемиама, теперь почувствовали себя горами под невыносимой тяжестью. Что этому блали дураку нужно, так это сестры исчезнувших на сцене, и чтобы они заодно оттаскали его за его крошечные яйца, кипела герцогиня. Что? Что ты сказала, герцогиня? Ты сказала кто? И что сделать с ним? За что? – бросила Матерь Божья с горящими глазами. Ты все слышала. Я сказала, Блалид дурак, Матерь Божья. Вот что я сказала. Этот Свинтус настоящий Блалид дурак. Кошка показала на экран головой. Герцогиня, ты здесь потому, что надеешься найти свою подругу Симису. Поэтому и только поэтому ты здесь на м а д л о з е Слушай, Треза, е если есть что сказать, так можешь и скажешь открыто, как задница бабуина. У меня нет времени толковать пророчество. Я говорю, ты здесь не для того, чтобы унижать меня, герцогиня, нет. Никак нет, Хайи не позволю. Не с м е й меня унижать, Хайи, нет. Да две тукабаба. Когда и в чем я тебя унизила, мать бог знает. Я тебя спрашиваю, когда именно я тебя унизила? Ты здесь оскорбляешь моего пророка, герцогиня. Ты здесь оскорбляешь моего пророка. Как же это не унижение? Да две т у к а б а б а он и есть дурак. И даже не маленький. И если тебе, как самки, не обидно слышать то, что несет этот свинтус, то по тебе и в самом деле п л а ч е т с п а с е н и е А во вторых, аквисибили. Если бы я здесь и сейчас хотела кого-нибудь оскорбить, эта служба закончилась бы быстрее, чем Бог отвечает на молитву папы римского. И мне это тебе говорить не надо, Матерь Божья, потому как ты сама знаешь. А к Висибили, во-вторых, просто прекрати, герцогиня, прошу, просто прекрати, сказала Матерь Божья, глядя на кошку так, словно того глядят грызет ей нос. Что прекратить, Матерь Божья? Разве я не сидела тихо, н д ж е пока ты меня не завела? И теперь говоришь прекратить? Если не прекратишь, герцогиня, я уйду и сяду в другом месте. И прямо сейчас, не завтра, прямо сейчас. Мать Божья обжигала взглядом подругу. В третий раз она полезла под стул, в третий раз порылась в сумке в поисках флакона масла для помазания и в третий раз промокнула лоб. Когда овца подняла голову. г е р ц о г и н я уже п р о б и р а л а с ь через ряды воинства, бормоча, что у нее есть занятие поинтереснее, чем рассиживать под солнцем и выслушивать оскорбления от фанатика, который ничего не знает о Боге.